число реальностей, в которых я могла бы уничтожить вечность, тоже бесконечно велико. Мне предложили на выбор пять вариантов, которые казались наиболее простыми. Среди них я выбрала ту единственную реальность, в которой был ты. «Что же заставило тебя выбрать именно ее?» — спросил но и опустила глаза. «Я люблю тебя, пойми это». Я полюбила тебя задолго до того, как мы встретились. Она сказала это с такой неподдельной искренностью, что Харлан был потрясён Но ведь это только игра. С отвращением подумал он. Не смейся надо мной. В его голосе звучало страдание. Я не смеюсь. Из всех реальностей я выбрала ту, в которую меня послали в 482-е столетие где я сначала встретила Финджи, а затем тебя. Я выбрала ту реальность, в которой ты любил меня. Реальность, в которой ты взял меня в вечность, спасая от изменений и спрятал в моем родном столетии. Реальность, в которой ты заслал Купера вместо двадцать четвертого в двадцатые столетия первобытной эпохи, мы отправились с тобой в это столетие на поиски Купера и остались в нем до конца наших дней. Я видела, как мы любили друг друга и были счастливы. Это совсем не смешно. Я выбрала ту реальность, в которой существует наша любовь. Притворство. Сплошное притворство. Неужели ты рассчитываешь, что я поверю тебе? Он на секунду замолчал, пытаясь осмыслить новый довод, пришедший ему в голову. Постой. Ты сказала, что знала все наперед. Все, что должно было произойти. Да. Тогда ты бессовестно лжешь. Ты бы знала, что все кончится аннигилятором. Ты бы знала заранее, что потерпишь неудачу. Что ты на это скажешь? Но из тихо вздохнула. Я уже объясняла тебе, что у каждой реальности существует бесчисленное количество вариаций. Как бы точно мы не фокусировали данную реальность, мы всегда на самом деле наблюдаем множество очень похожих реальностей. Чем резче фокусировка, тем меньше неопределенность. Но добиться идеальной резкости теоретически невозможно. Вероятность того, что случайная вариация исказит результат, никогда не равна нулю. Все испортило одно небольшое отклонение. Какое? Я ждала твоего возвращения ко мне после снятия блокировки времени в стотысячном. Но ты должен был вернуться один. Вот почему я так испугалась в первый момент, увидев с тобой вычислителя Твистсела. И снова харлан не знал, что думать, как ловко сводит она концы с концами. И я бы еще больше испугалась, продолжала Нойс, если бы поняла... Тогда все значение этой вариации. Вернись ты один. Ты бы взял меня с собой в первобытную эпоху, и здесь из любви ко мне, из любви к человечеству, не стал бы разыскивать Купера. Ваш порочный круг был бы разорван, с вечностью было бы покончено, а мы с тобой были бы счастливы. Но произошла случайная вариация. Ты вернулся с Твисцелом? В пути Твисцел рассказал тебе о своих кошмарах.